Глава 12. Влияние финансовой программы на появление долгов. «Бизнес как шахматная игра, где ты должен продумывать несколько ходов вперед. Большинство людей этого не делают». Тед Тернер. Долги появляются от того, что люди не умеют создавать сбалансированную финансовую программу и не знают, как управлять своими финансами. Кто-то берет кредит, но не соотносит его сумму со своими основными доходами. Он имеет возможность выплатить кредит в размере 200 тысяч, но берет миллион, сумму, значительно превышающую его финансовые возможности. Обычно люди стараются взять по максимуму, чтобы заодно удовлетворить несколько других своих потребностей. Одним словом, берут больше, чем надо. В этом случае погасить полностью кредит не всегда получается. Вначале им удается выплачивать ежемесячные взносы, потому что есть резервы и стабильный доход, но как только рынок начинает чуть-чуть трясти, а цены колебаться, доход падает, и появляется долг, на который начисляется пение за просрочку, и он увеличивается. Другой пример. Вы взяли товар под реализацию, Продаете его, но полностью расплатиться с собственником товара не получается. Определенная сумма зависает, появляется задолженность. Однажды в Бишкеке ко мне подошли мама и сын, которые уже 13 лет занимаются бизнесом. Несмотря на большой опыт, они только в последний год заметили, что у них накопился огромный долг на сумму 1 миллион 300 тысяч долларов. Они продавали спортивные принадлежности, работали, как многие другие, получали товар у поставщиков и реализовывали его. Все произошло как-то незаметно. Такой исход стал следствием неправильной финансовой программы. Подсчитав, сколько человек зарабатывает в месяц, мы определяем его потолок его финансовую программу. Например, если вы зарабатываете тысячу долларов в месяц, то чем бы вы ни занимались, вы не будете зарабатывать больше. Если человеку, у которого доход составляет одну долларов в месяц, вы дадите возможность управлять миллионом, то проблема у него как раз на миллион и обнаружится. Неважно, дали вы ему товар или деньги, результат будет один. Каждый день я вижу такое на практике. Предположим, вы поднимаете груз весом в 30 кг. Это предел ваших возможностей сейчас. Если вы переедете в другой город, то ничего не изменится. Вы не сможете поднять 100 кг ни в Нью-Йорке, ни во Владивостоке. В этом примере можно заменить вес груза на сумму дохода, и станет все понятно. Размер вашего дохода Это ваш стеклянный потолок, ваша финансовая программа. Вам надо эту программу научиться переключать и настраивать долги появляются из за неумения управлять своими финансами подсчитав приблизительную сумму прибыли вы делаете расчет исходя из нее вы тратите поступающие от продажи товара деньги в надежде получить эту прибыль при этом расходы не учитываются и поэтому они значительно превышают сумму запланированной прибыли также не просчитываются риски слово нищета происходит от слова сочетания «не считать». Это объяснение не филологическое, а экономическое. Не имеет значения, сколько денег вы одолжили, пусть даже миллион долларов, но если вы не будете их считать, вы все равно станете нищим. Поэтому люди и говорят, деньги любят счет. Это следует понимать как призыв к действию. Я точно знаю, что если вы не считаете деньги – то рано или поздно это приведет к долгам. А если начнете считать, процесс появления этих долгов приостановится. Одна моя ученица из иссык открыла ламбард. Она брала у людей деньги под 2% в месяц, а давала под 10-15%. Но в итоге у нее все равно появился огромный долг. Когда мы с ней встретились, она была на грани отчаяния. Вроде бы она должна была получать прибыль, но почему-то разорилась. Куда девались деньги, никто не знает. Это произошло по одной простой причине. У нее сформировалось мышление должника. Сейчас она закрыла все свои ломбарды, занялась производством и продажей продуктов питания. С долгами понемногу расплачивается, но пока их не погасила. Исправить ситуацию она сможет только в том случае, если изменит свое мышление и пересмотрит свою финансовую программу. Это самое главное. Но поскольку она уже более пяти лет находится в этом состоянии, это хронический процесс. Долговая зависимость за один день не появляется. Она образуется в результате многократного повторения одних и тех же ошибок. К долгам приводит неправильная финансовая программа. Человек надеется на прибыль, но поскольку финансовая программа рассчитана на низкий уровень доходности, он терпит крах. Финансовая программа похожа на сосуд. Например, если в стакан налить ведро воды, большая ее часть перельется через край и окажется на полу. Это значит, что уровень развития сознания и способность мыслить у человека пока ограничены. Если человек способен принимать решение на сумму 18 тысяч и этой суммой управлять, потому что он столько зарабатывает в месяц, то кредит в 150 тысяч Весь уйдет в минус. Скорее всего, он разорится, потому что его сознание и способность управлять финансами не соответствуют сумме взятого кредита. Для начала он должен научиться сохранять ту сумму, на которую увеличился его доход. Предположим, он зарабатывает 40 тысяч в месяц и хочет взять товарный кредит. В этом случае сумма кредита не должна превышать 50 тысяч. А чтобы не появились долги, ему необходим механизм, который я называю финансовым туннелем. Его можно использовать в нескольких ситуациях, в том числе и в этой. Суть финансового туннеля довольно проста. Человек берет товар под реализацию на 50 тысяч, через определенное время рассчитывается за него и снова берет товар на эту же сумму. Через равный промежуток времени он опять рассчитывается, снова берет на эту же сумму и так далее. Если он возьмет товар на сумму больше этой, то рискует вовремя не рассчитаться, а это значит, что у него появятся долги, которые будут постепенно расти. Такое происходит, когда нет системы втягивания. Этой системе я научился у компании Toyota. Это единственная компания, которая не имеет больших складских помещений. Они ей не нужны, потому что у них четкая система планирования, которая позволяет на каждый этап сборки автомобиля подвозить именно столько комплектующих, сколько нужно на данный момент. Ни один болт или гайка не пылятся на складе. Все используется почти сразу же. Следует знать, что 93% своего жизненного цикла любая продукция будет лежать – на складе, в магазине или дома у покупателя. Ваша задача – сделать так, чтобы сократить это время. Чем дольше он находится у вас, тем дороже он вам обойдется, потому что в любом случае вам придется платить зарплату, аренду, налоги и так далее. Самое интересное в том, что когда люди пересчитывают оставшийся товар, то воспринимают его как деньги. Но ведь не факт, что они смогут его обналичить. Я половину таких остатков раздал бесплатно, так как не знал, куда их девать. Поэтому с товарным кредитом надо быть предельно осторожным. Впрочем, как и с любым другим. Финансовая программа ограничивает ваши действия реальными возможностями. Поэтому если вы видите, что человек говорит правильные вещи, предлагает реальные перспективные бизнес-идеи, но вы знаете, что он имеет 400-500 долларов в месяц, не давайте ему больше той суммы, которую он зарабатывает ежемесячно, потому что он не умеет их сохранять и управлять в количестве, превышающем его месячный доход. И в этом его проблема. Если человек умеет откладывать и копить, значит, он сумеет сохранить и ваши деньги, данные ему взаймы. А если он никогда этого не делал, значит, доверять ему не стоит, потому что он может их растратить. Его сознание пока не готово к управлению большими суммами. Обычный человек, который берет в долг, рассчитывает на прибыль, допустим, 3000 долларов – Но тут же, еще не реализовав товар, он начинает ремонт дома или машины. Прибыли еще нет, а он уже принимается тратить будущие деньги. Поэтому нельзя брать в долг сумму, которая значительно превышает размер ваших накоплений. Не имеет значения, деньги вы берете или товар, сумма не должна превышать размер той, которую вы когда-либо заработали или которую управляли. Если человек может поднять... 50 килограмм, но ему дают вес в 120, он надорвет свое здоровье. То же самое и с деньгами. Нельзя брать больше, чем позволяют твои знания и навыки. Научитесь управлять своей финансовой программой до того, как получите кредит или возьмете деньги в долг. Научитесь переключать финансовую программу. Это как переключение скорости в автомобиле. Финансовая программа держит ваш доход, на определенном уровне. Недавно на тренинге в Алматы ко мне подошел парень и рассказал поучительную историю. Он раньше работал за фиксированную зарплату, получал 250 тысяч тенге. Теперь у него собственный рекламный бизнес, у него по городу больше 10 LED-экранов. После моего тренинга, на котором затрагивалась тема финансовой программы, он пришел домой и посчитал доход за два года. В каком-то месяце было больше, в каком-то меньше, но когда он сложил доходы за два года и разделил на 24 месяца, чтобы вывести средний показатель, получилось 251-252 тысячи тенге в месяц. Фактически он получал те же деньги, что и раньше. Я помню, он подошел ко мне с удивленным видом и сказал, «Представляете, оказывается, я до сих пор там же, где был два года назад. Я-то думал, раз у меня свой бизнес, что мой доход повысился, а значит, поднялось и благосостояние. Но когда вчера вечером я занялся подсчетами и вывел чистую прибыль, оказалось, что ничего не изменилось. Я сказал ему, что в его нынешнем положении есть отличие. Работы и ответственности стало в два раза больше. Он согласился и сказал, что на прежней работе приходил в 9 утра и уходил в 6 вечера. А теперь у него столько забот и столько ответственности, что он занят круглые сутки. Я объяснил, что так получилось, потому что он поменял работу, но сам не изменился и не изменил свою финансовую программу. Позднее он посетил наш тренинг, на котором мы обучаем методом переключения финансовой программы. Спустя год и три месяца я встретил его на одной из наших конференций, и в ходе разговора он радостно сообщил, что его доход вырос в 4-5 раз по сравнению с прежними показателями. Можно привести другой пример. Многие из Средней Азии уезжают на заработки в Россию, но получают за вычетом расходов около 200-300 долларов. А ведь такие деньги можно заработать и дома. Разницы практически нет. Доход выглядит, на первый взгляд, больше прежнего. Но если вычесть расходы, а это аренда жилья, питание, транспортные издержки, то остаются те же самые 200-300 долларов. Гроши и монета. Христианская притча. В одном городе жил искусный цирюльник, который получал только три медных гроша за бритье бороды. Но так как он брил ежедневно много людей, то откладывая на свое содержание, он ежедневно сверх того сберегал по сто медных монет. Имея такой заработок, Он узнал, что в очень отдаленном городе дают более крупную монету за бритье одной бороды. «Увы», — сказал он тогда, — «зачем я теряю свое время? Сколько я работаю тут за три медных гроша? А там я могу обогатиться». Недолго думая, он распродал все свое имущество и отправился в тот город, где его ожидал выгодный заработок. Прибыв на место... Он убедился, что все, что ему рассказывали, верно. Работая весь день, он получал столько же крупных монет, сколько брил народу, оказавшись вечером с большими деньгами. Очень довольный, он пошел на базар, чтобы купить себе пищу. Но все там стоило так дорого, что для того, чтобы приобрести себе минимальное дневное пропитание, он истратил все, что заработал, и у него не осталось ни гроша когда он заметил, что ежедневно происходит то же самое, что крупный заработок не только не дает средств, чтобы что-нибудь скопить, но его не хватает даже на ежедневный и необходимый расход, он, зрело все обдумав, сказал себе. «Мне надо вернуться на прежнее место и искать прежний скромный заработок, который, обеспечивая мне жизнь, давал еще некоторую возможность откладывать на время моей старости». Как бы ни был мал заработок, все же то, что мне оставалось, ежедневно приумножалось. Вижу теперь по опыту, что, работая там за гроши, я зарабатывал больше, чем здесь, крупными монетами, потому что здесь я не только не могу что-нибудь сберечь, но не могу даже нормально пропитаться. Вспомните пример с ведром воды, которое вылили в стакан. Вода растеклась по полу, и ее уже не собрать. Так и здесь. Деньги разошлись непонятным образом на мелкие расходы, и вы их уже не соберете. Вас просят вернуть, а вы говорите, что денег нет, и сами не знаете, куда они делись. Бывают скачки в финансовой программе. Однажды я за 4 месяца заработал 1 миллион 483 тысячи евро. Это было до того, как я попал в ту тяжелую ситуацию с долгами. В тот момент я подумал, что, оказывается, зарабатывать деньги легко. Но потом начались такие проблемы, что трудно представить. Поэтому надо знать, что если у вас произошел резкий подъем в доходах, то потом все вернется на прежний уровень. При этом, если вы дальше будете работать спустя рукава, даже этот прежний уровень не сохранится, и выше подняться не получится, пока вы не переключите свое сознание. Одна женщина из Жалалабада решила заняться сетевым маркетингом. Компания, в которую она пришла работать, продавала, по-моему, драгоценные камни. Маркетинг был устроен следующим образом. Вы работаете определенный период, выполняете все задания, достигаете нужных показателей, а потом в порядке очереди получаете единовременно 10 тысяч долларов. Представьте, что человек, который до этого зарабатывал 300-500 долларов, получает сразу 10 тысяч. Какие чувства он испытывает, как радуется этому. В итоге она получила, по-моему, более 400 тысяч долларов или что-то вроде этого. Я встретил ее через два года, но к этому времени у нее ничего не осталось от этих денег. К тому же она потеряла дом и могла потерять дом родителей. Финансовая программа возвращает все на свои места. Один разовый скачок дохода подобен фейерверку. Он не является показателем стабильного развития. Если вы поставите кондиционер на 20 градусов, то в комнате будет 20 градусов, не больше и не меньше. Кондиционер саморегулируется, включается, когда температура меняется, и отключается, когда температура достигает заданного уровня. Точно так же работает наш мозг. Наш сознание. Финансовая программа приводит к долгам в том случае, если вы хотите зарабатывать больше, а ваша программа настроена на меньшие цифры. Научитесь ее переключать.